И даже если овод потерял жертву, так ему соседи подскажут, куда лететь. Одним словом, тяжелые носители — полезная вещь. Вот только откуда здесь, в жопе человеческой цивилизации, взялись дорогущие доноршлаги? Уга подсуетилась, и флотская контра, решил я, чтобы секретную пропажу вернее ухайдокать. «Ваш покорный слуга распалялся посредством м и л и т р и с т и ч е с к и х рассуждений, что действует на меня перед вылетом не хуже стимуляторов. Есть такое качество в организме». Боевой дух возвышался вместе с махиной Хагена, которая двухсоттонной скалой высилась за моим плечом. Матово лоснился камуфляж, щ е р и л и с ь стволы лазерных орудий, а грани плоскостей порезаться можно». а под ними грозные германские г о н ч и и громовые удары. За укреплением мотивации я не заметил, как сзади выросла черная фигура в таком же граните. «Скоро в космос, Румянцев! Надо поговорить!» Это был новоиспеченный комедант станции собственной персоной. Мне нестерпимо в о ж е л а л о с ь закатать ему в рожу бронированным кулаком. Уберегла привычка к дисциплине. Ну, нельзя бить лицо начальству, да еще перед вылетом, каким бы гадким оно ни было, и лицо, и н а ч а л ь с т в Дисциплина и тот веский факт, что майор был в боевом скафандре, а значит, ему мои кулаки, что халкозавру рогатка. Поэтому я просто взглянул угрюмо, и угрюмо сказал. Что, не наговорились? Нам вместе в бой, румянцев. Я хочу нивелировать некоторые недосказанности. Так и сказал, нивелировать, блин. «Не беспокойтесь, я профессиональный военный пилот, нормы субординации и поведения в бою усвоил». Ответил я, не приминув козырнуть своим непатентованным профессионализмом. «Извиняться за прошлые события, я полагаю, бессмысленно. Факт. Сутки пыточной вашей компании мозголом. Это наследственную ошибку не тянет», — отрезал я. Я бы мог сослаться на специфику работы за пределами территорий ОН, специфику контингента, условий и диктуемую ими допустимость мер. И вы бы со мной согласились, не стань вы лично объектом этих мер. Поэтому п о д о б н о е о б ъ я с н е н и е я оставлю при себе. Да уж, лучше оставьте, мне они ни к чему. Понимаю ваше состояние, но... — Понимаете, — перебил я, наплевав на вежливость, — очень сомневаюсь. Вы для интереса подключитесь к вашему агрегату. Вот тогда и поговорим. И все же. Во-первых, Румянцев, пять лет назад я был в плену у Синдиката 3 x где пережил два пренеприятных месяца. Уверяю вас, мне досталось, так что ваши ощущения мне знакомы. Во-вторых, я рыцарь древнего испанского рода. Все мои предки были воинами. У меня есть понятие чести. Я не считаю возможным идти в бой с человеком, так пострадавшим по моей вине, не объяснившись. Отсюда в-третьих. Я хочу, чтобы вы знали две вещи. Первая. Мне искренне жаль, что мне пришлось обойтись с вами таким образом. Вторая. Я поступил бы так снова, без колебаний, и мне искренне жаль, что в тот раз обстоятельства не позволили довести мне дело до конца. Я, мягко говоря, обалдел от откровенности. Обалдел — это слабо сказано. Я уж думал, он пришел поиграть в добродетель, а тут такое. — Да, Румянцев, да, — продолжал майор, заметив мое столбообразное состояние. Хотя я имела местоследственная ошибка и вы не связаны с с индикатом, но я не верю вам, не верил с самого начала и следил с первого дня на станции. Вы отлично понимаете, что у моей службы есть интересы в тримезианском поясе, не всегда совпадающие с интересом совета директоров, ГАП и прочее. э м а н д а д а серьезная организация с далеко идущими планами, огромным размахом деятельности и широким спектром интересов, что требует объяснимого режима конфиденциальности. И тут на станции появляетесь вы с вашей историей. Скажу откровенно, история настолько неправдоподобна, что многие в нее верят, но не я. Как мог гражданин России с блестящими успехами в одной из лучших военных академий великорасы оказаться здесь? Не надо начинать сначала, я все помню. Причина исключения, зафиксированная в вашем личном деле, является дезинформацией невероятной наглости. Исключен, л и ш ё н права по причине грубого нарушения приказа в боевой обстановке. Чушь! Вы кадет! Кто вас пустил в бой? Какой бой? Если мы ни с кем не воюем? Хотел бы я посмотреть на майора при цели рентгеновских лазеров-джипсов. Что бы он сказал тогда насчет невоюем? Но ведь умен, умен и проницателен. Я только сейчас понял, какой тухлятиной отдает мое изгнание. Мы следили за вами, румянцев. Вы оказались отличным пилотом и храбрым солдатом. Вы честно сражались за интересы концерна, добились хороших результатов. У вас нет ни одного взыскания по службе, что почти немыслимо, учитывая местные порядки и условия труда. Вы делали хорошую карьеру. Вы не занимались шпионажем, не торговали служебной информацией, даже с фурдиком работали исключительно щепетильно. Даже не в рамках закона, а в рамках этики. У вас идеальный послужной список. Раньше был более чем хороший кадетский табель. Я не верю, не верю, что такими перспективными кадрами разбрасывается просто так. Такого не бывает ни у нас, ни на флоте. Вывод напрашивается простой. Вы агент, причем не простой шпион. Вы ведете глубокое внедрение, настолько глубокое, что могли бы оказаться через пару-тройку лет на самых высоких ступенях должностной лестницы концерна. А возможно, и романдады. Только тогда бы вы начали действовать, благо положение ваше позволяет держаться почти исключительно законных рамок при широчайших возможностях. Я открыл было рот, но он решительным жестом остановил меня. Не перебивайте. До вылета еще 10 минут. Я охотно верю, что вас вели в темную. Вы понимаете, что это значит? «Хорошо. Это сэкономит время. Я неоднократно предупреждал вас намеками и прямым текстом, что я вас веду. Агента такого уровня глупо хватать и высылать. Пришлют нового, которого мы не будем знать. Тем более, что формальных оснований против вас не имелось. И тут такая удача. Ущерб делу, которому я служу от подобного внедрения, может оказаться фатальным, Поэтому я не мог упустить случая с угоном Дюрандаля и разгромом конвоя ВД-13. Я мог узнать о вас все, и я воспользовался моментом. К сожалению, я начал искать не с той стороны, отрабатывая версию внедрения через инсургентов. Она оказалась пустой, а на проверку второго направления мне просто не достало времени. ГАП сработала оперативно. Зато теперь я точно знаю, на кого вы работаете. И повторюсь, признаю, что вы сами этого можете не осознавать в полном объеме. Я честно предупреждаю, вы под колпаком. Ваше задание провалено, хотя я и не знаю ее стратегических целей. Теперь вы не сможете сделать ничего, абсолютно ничего, даже если займете пост генерального директора D.I.R. На месте вашего начальства я бы вас выводил, вы слишком засвечены. Таким образом, моя операция достигла цели. Хотя я и провалился на тактическом уровне, ведь я до сих пор не знаю, и, видимо, никогда не узнаю, чего именно вы добивались. Я считаю, что ради этой победы стоило применить те средства, которые применил я. Что, однако ж, не доставило мне ни малейшего удовольствия. Но долг есть долг. Я солдат, как и вы. Хотя, к сожалению, мы по разные стороны прицела. Теперь Румянцев, когда карты открыты. Надеюсь, что вы меня п о й м е т е Я не держу на вас зла и уважаю за красивую работу. к л а с с н ы й шпион из вас не вышел, но вы о с т а е т е с ь отличным истребителем. Поэтому садитесь, Хаген, и сражайтесь, как вы это умеете. Время Румянцев. Прощайте. Вот ведь гад, а! На черт возьми, как умен. У меня шарики заезжали далеко за ролики, пока кресло втягивалось в кокпит. А ведь он, пожалуй, в главном прав, Румянцев, Андрей Константинович, ты дубина с т а и р о с о в а Да ведь он прав без всяких, пожалуй. Тебя же слили в темную, как пионера, как школьника. Но неужели г а п могло? а почему бы и нет? Тебя же в е л и с самого наатара. Исключение из СВК, пятилетний волчий билет, тотальный отказ в приеме на работу. И вот, пожалуйста, я в концерне. д да о меня же просто вытеснили, вынудили прийти сюда. И ведь идеальный агент получился. Я же ничегошеньки не знаю и не понимаю. До сегодняшнего дня не понимал. Даже не задумывался. А значит, любая контрразведка против меня бессильна. Только вот не выгорело. Нашелся прозорливый умник на мою голову. Еще едва не угробил меня паразит. Что же хотела габ от меня здесь, в концерне? Что? Да нет, все-таки ерунда выходит. Со мной работала Сашенька Браун-Железнова. Вот тварь, а! Из отдела товарища Иванова. Им до концерна д е л о нет, они там явно занимаются ксенорасами. И я тем же самым занимаюсь фактически. Вот ведь сколько месяцев прошло, а я только сейчас понимаю, что меня завербовали. Я фактически работаю на габ, я на крючке. И крючок-то какой, т и т а н и р о в ы й на акулу, хрен сорвешься. Засадили, понимаешь, в губу по самой ноздре. — Ну, габ, ну, хитрецы. Работаю на них, а ж а л о в а н и е получаю у генерала Родригеса. — Но что за методы? Неужели нельзя было подойти, вежливо предложить все объяснить? Неужели я отказался бы? Или мне что-то неизвестно, чего-то я не понимаю. Видать, по всему так. Черт, хорошо же я взбодрился перед вылетом. Цель на горизонте видимости, веду уверенно. с м о д е й доложите сигнатуру объекта. Это Дюрандаль, нет сомнений. Откуда уверенность? Нам его передал патруль с Барбудоса. Они его опознали по телеканалу. С того момента контакт не пропадал. Это Дюрандаль, гарантирую. Доложите курс. Курс 77120. Идет две сотни тысяч от ВТИ. режим полета инерциональный курс не менялся уже 4 часа цель одиночная никак нет на дистанциях от 10 до 30 в строю пелинга идут три истребителя черный гром приказываю всем держаться на целеуказания осмодеев на сближение пока не идти р ю з ё и к с переходом следовать в точку упреждения по курсу целидам поднимать флугеры серафуга э Эскадрилья 1. Следуйте с охватом левого фланга. Эскадрилья 2. На правый фланг. Эскадрилья 3. Выходите с превышением. Эскадрилья 4. Следуйте с тыла. Рюдзё. Приказываю организовать аналогичный бараш на курсе перехвата. Выход флугеров в расчетные точки доложить. Далее. Камрад л и п а н т а оставляю в качестве подвижного резерва. Истребителям «Ястреб», «Гора-1», «Гора-2» и «Комета» приказываю встать на внешние стыковочные узлы фрегата для осуществления маневренного прикрытия в случае введения вымпела в активную фазу о п е р а ц и й С момента начала сближения сохранять полное радиомолчание. Выход флугеров на исходный передавать узким направленным сигналом. Код «Невод». Начало перехвата по сигналу «Хирург». Пока все. Приступить к исполнению. Синьетте де Навио Карло м а ч и т а н с распоряжался толково. Мы с Армандадой разворачиваемся и накрываем орлов с четырех точек полусферы. Авианосец уходит вперед и разворачивает такой же заслон из своих флугеров. Камрад л и п а н т а в случае непредвиденной ситуации, имеет возможность совершить икспрыжок и выйти в относительную близость зоны любой точки операции. Потому что на таком смешном расстоянии новенькие люксогеновые двигатели обеспечат фрегату дельта-сферу радиусом порядка 10 тысяч километров. И вот тут потребуемся мы на Хагинах. Если бой с пиратами, прикроем от возможных неожиданностей. Если Тоссанин попытается улепетнуть, поработаем загонщиками. Толково, просто и толково. Очень хотелось, чтобы «Синдикат-3Х» т р попробовал повторить свой любимый фокус засадой на этот раз. 84 истребителя, среди них полный строевой авиаполк плюс фрегат. Раскрошим к ядрене фене, пусть хоть сотню флугеров пригоняет. Автопилот подвел Хаген к стыковочному узлу, закрепился. Началась медленная осторожная погоня. Пираты тянули куда-то по своим неведомым делам, а мы разворачивали невод. Пожалуй, самая масштабная облава в истории борьбы с НВФ в этих краях. С другой стороны, НВФ первый раз в историю хитрились завладеть экспериментальным истребителем, так что положение обязывало.